Глава 16. Рио-Колорадо. На следующий день, 22 октября, в 8 часов утра, Талькав подал сигнал к отправлению. Аргентинские равнины между 22 градусом и 42 градусом долготы понижаются с запада на восток. Перед нашими путешественниками теперь простирался отлогий спуск к морю. Когда Патагонец отказался от предложенной лошади, Гленнерван подумал, что Талькав, как многие местные проводники, предпочитает идти пешком. Это, конечно, при его длинных ногах было делом нетрудным. Но Гленнерван ошибся. В момент отъезда Талькав свистнул особым образом, и тотчас же на зов хозяина из соседней рощицы выбежала великолепная рослая лошадь. Это было необыкновенно красивое животное караковой масти. Сильное, гордое, смелое и горячее. У него была маленькая изящно посаженная голова, раздувающиеся ноздри, глаза полные огня, широкие подколенки, крутой загривок, высокая грудь, длинные бабки, словом, все признаки силы и гибкости. Макнапс, знаток лошадей, не мог налюбоваться этим представителем помпасских коней. Майор обнаружил у него некоторое сходство с английским гунтером. Этот красавец-конь носил имя Таука, что на патагонском языке значит «птица». Несомненно, он заслуживал это имя. Тальков вскочил на свою Тауку, и она рванулась вперед. Нельзя было не прийти в восхищение, глядя на патагонца. Это был великолепный наездник. У его седла виднелись два охотничьих приспособления, бывших в большом ходу в аргентинских равнинах – Болас и Лассо. Болас состоит из трех шаров, соединенных кожаным ремнем. Индейцам случается кидать его шагов на сто в преследуемого зверя или врага. И они делают это так метко, что Болас опутывает ноги жертвы, и она тут же валится на землю. Это грозное оружие в руках индейца, владеющего им с поразительной ловкостью. Лассо же никогда не покидает руки того, кто его бросает. Оно представляет собой длинный, футов тридцать, ремень, сплетенный из двух кожаных полос и заканчивающийся мертвой петлей, скользящей по железному кольцу. Эту мертвую петлю бросают правой рукой, а левой держит за конец лассо, который прочно прикреплен к седлу.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 что Гленнерван быстро успокоился относительно его умения держаться в седле. Пампасы начинаются у самой подошвы кордильер. Они могут быть разделены на три части. Первая часть, покрытая низкорослыми деревьями и кустарником, тянется от кордильер на 250 миль. Вторая часть, шириною в 450 миль, поросшая великолепными травами, кончается в 180 милях от Буэнос-Айреса.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 Песок дюн необыкновенно мелкий. При малейшем ветерке взвивается, порой образуя целые смерчи, поднимающиеся на значительную высоту. Это зрелище одновременно и радует взор, и неприятно для глаз. Радует оно потому, что, конечно, чрезвычайно любопытно наблюдать за этими бродящими по равнине смерчами. Они сталкиваются, смешиваются, падают и снова поднимаются в хаотическом беспорядке. А неприятно это зрелище по той причине, что от этих бесчисленных Меданос отделяется мельчайшая пыль и проникает в глаза, как плотно не закрывая их. Это явление, вызываемое северным ветром, продолжалось в течение почти всего дня. Тем не менее, отряд быстро продвигался вперед, и к шести часам вечера кордильеры, оставшиеся в сорока милях позади, лишь смутно чернели на горизонте, теряясь в вечернем тумане. Наши путешественники, несколько утомленные после пути в добрых 38 миль, с удовольствием приветствовали час отдыха. Привал сделали на берегу реки Рио-Неуквем, мутные бурные воды которой мчались между высоких красных утесов. Неуквем называется у одних географов Рамит, а у других – Камое, и берет начало среди озер, известных только индейцам. Этой ночью и в течение следующего дня не произошло ничего такого, о чем стоило бы рассказать. Ехали быстро и беспрепятственно. Ровная местность и умеренная температура очень облегчали путешествие. Все же около полудня солнечные лучи стали жгучими.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 Частое явление в аргентинских равнинах. Тольков не ошибся, и ночью Пампера задул с ужасной силой. Это было довольно тягостно для людей, располагавших одними лишь пончо. Лошади улеглись на землю, а люди сбились в кучу подле них. Гленнерван боялся, что ураган может задержать их. Но Паганель, поглядев на свой барометр, успокоил его, сказав,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 со времени отъезда путешественников из Талькауано. До того места, где Рио-Колорадо пересекается 37-й параллелью, оставалось еще 93 мили, то есть еще три дня пути. Во время этого переезда через американский материк Гленнерван стремился встретить туземцев, надеясь получить от них какие-либо сведения о капитане Гранте. Сделать это он мог при посредстве патагонца, с которым Паганель уже недурно стал объясняться. Но, к сожалению, ехали по местам, мало посещаемым индейцами, так как проезжие дороги из Аргентинской республики к крадельерам проходят севернее. Индейцы-кочевники или оседлые, живущие под властью косиков, тоже не попадались. Если же случайно вдали и показывался какой-нибудь всадник-кочевник, то он спешил ускакать, видимо, не желая входить в сношения с незнакомцами. Подобный отряд должен был и в самом деле казаться подозрительным всякому всаднику, отважившемуся в одиночестве путешествовать по здешней равнине. Встречно выпугал вид этих восьми вооруженных людей, ехавших на быстрых лошадях, и одинокий путник среди этих пустынных мест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 подтвердившая удивительным образом правильность толкования документа. Уже несколько раз отряд пересек на своем пути через пампасы разные тропы, между прочим, довольно важную тропу из Кармана в Мендосу. Ее легко можно было узнать по грудам костей домашних животных – мулов, лошадей, овец и быков. Кости эти, обглоданные хищными птицами и побелевшие от действия воздуха, служили как бы вехами тропы. Их были тысячи, и, вероятно, ни один человеческий скелет смешался здесь со останками животных. До сих пор Тальков не задавал никаких вопросов относительно намеченного нашими путешественниками маршрута. Но, конечно, он понимал, что путь этот, не имевший ничего общего ни с одной из дорог помпасов, не вел ни к деревням, ни к городам, ни к учреждениям аргентинских провинций.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 не показывал это и, пересекая тропинки, по которым отряд не желал следовать, никаких замечаний не делал. Однако в этот день, когда отряд достиг вышеупомянутой тропы из Кармена в Мендосу, Талькав остановил своего коня и, повернувшись к Паганелю, сказал «Это дорога на Кармен». «Ну да, милейший мой потогонец», ответил географ, стараясь как можно лучше выговаривать испанские слова. «Это дорога из Кармена в Мендосу». «Мы по ней не поедем?» — спросил Тальков. «Нет», — отозвался Паганель. «А куда же мы направляемся?» «Все на восток». «Это значит никуда не попасть». «Как знать?» Тальков замолчал и с глубоким удивлением посмотрел на ученого. Однако он ни на минуту не допускал, что Паганель шутит. Индеец, всегда ко всему относящийся серьезно, не может себе представить, чтобы кто-либо говорил несерьезно. «Так значит, вы не едете в Кармен?» — прибавил он, помолчав немного. «Нет, не едем», — ответил Паганель. «И в Мендосу не едете?» «И туда не едем». В это время Гленнерван подъехал к Паганелю и спросил его, что говорит ему Талькаф и почему тот остановился. «Он спрашивал, куда мы направляемся, в Кармен или в Мендосу?» — пояснил Паганель. И был очень удивлен, узнав, что мы не едем ни в одно из этих мест. «И в самом деле наше путешествие должно ему казаться очень странным», — заметил Гленнерван. «Видимо, так. Он говорит, что мы никуда не попадем». «Ну что же, Паганель?» Не могли бы вы разъяснить ему цель нашей экспедиции и почему нам важно двигаться все на восток?